Бристоль, сентября 23 дня. Сэр. К сожалению, затея моя оказалась бесплодной, ибо в городах и селеньях мною упомянутых в прошлом письме я не обнаружил никаких следов нашей высокородной особы. Не могу утверждать, что она не воспользовалась сим путём, но за давностью след совершенно остыл. Осмелюсь предположить, что даже ежели б сия персона путешествовала открыто, а я по имел возможность в той же манере наводить справки,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 Подтвердил показания вашего свидетеля в том, что в первых числах мая судно Елизавета Анна, хозяин мистер Томас Темплфорд, отправилось в Бристоль, а балькер Генриетта, капитан мистер Джеймс Перри, отбыл в Суонси. Верны и показания касательно гостиницы Барбадос, где припомнили свидетеля и его компаньёнку, не вызвавших особого интереса своей заурядной историей. После отъезда девицы свидетель похвалялся, что она поехала в Бристоль и спросить родительского благословения на замужество с ним, но более ничего существенного не сказал. Сообщаю также, что оставленную им лошадь продали. Хозяин гостиницы считает, что он ото был в своём праве, ибо содержал её ещё месяц сверх оплаченного срока. Вернуть деньги он не желает, несмотря на мою угрозу привлечь его к суду и вздёрнуть законокрадство. Наглый грубиян, он вполне его заслуживает, ибо, по словам мистера Леверстока, юкшается с контрабандистами. Впрочем, сумма слишком мала, так что дело зависло. Жду ваших дальнейших распоряжений, сэр, а также почтительно прилагаю счёт моих расходов и заверяю, что вы всегда можете рассчитывать на вашего преданного и покорного слугу. Ричард Пик, судебный поверенный. Корпус Кристи Колледж, октября, 1-го дня. Сэр, всегда рад поспешествовать знакомцу просвещённого мистера Сондерсона.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 что послужило бы к большой коммерческой выгоде вашего клиента, чьё имя мистер Сондерсон не удостоился сообщить. Ваш покорный слуга, Стивен Хейлс, доктор богословия, член королевского научного общества. Постскриптум. В Кембридже я ненадолго, а посиму лучше адресоваться по месту моего обитания в Тэддингтон, Мидлсекс. Лондон, октября 1-го дня. Ваша светлость. Пишу на бегу.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 Постоянной работы линии имеет, но соседи величают его проповедником, а наш воплощение набожной матери семейства. Как сообщал мистер Пик, родители и сёстры её также обитают в Манчестере. Пусть ваша светлость не сомневается, что я немедленно туда отправляюсь и сочтут уважительной причину нынешней краткости вашего неизменного слуги. Г. А.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 двух обшарпаных оловянных кружек и глиняного кувшина с водой. Чуть в стороне лежит большая потрёпанная книга в буром кожаном переплёте, о содержании которой можно только догадываться, ибо отвалившийся корешок заменён латкой из старой парусины. Полуподвальная каморка вымощена растрескавшейся плиткой. На входе ступеньки Открытые дверные проемы и два оконца впускают хилый свет в зашедшего октябрьского солнца, желанного в столь убогом жилище, где нет половика и даже циновки, облёклые пятна сырости единственное украшение голых, недавно побелённых стен. Вся обстановка: стол, два стула и деревянный сундук под низчи, к которого подложены грубо опиленные бруски. В огромном семифутовом очаге, где на гвоздиках висят две чугунные сковороды и древний противень, кучка зале, антованная кирпичами, смотрится жалко. Сундук примостился рядом с проёмом в смежный незаконный закуток, откуда выглядывает спинка кровати. На полке, приколоченной над очагом, железный подсвечник, два три огарка, квадратное зеркальце без оправы, трутница и солонка. Всё.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 А вообще-то здесь была мастерская портного-мануфактурчика, жившего наверху, и всё её изящество предназначалось его клиентам. Вторая странность дух благочестия. Сегодня ни счёта ассоциируется с распадом личности, когда человек и его жилище погружены в пучину грязи и бедламы. Каморка же чистота словно операционная. Ни пылинки соринки, ни паутинки, ни пятнышка. Всюду подметенo, всё вымыто и выскоблено до чистоты, какой не придерётся самый въедливый боцман, словно жильцы сказали себе: у нас ничего нет, так будем благочестивы. В полном соответствии с тогдашним пресловием, что плоти во зло, душе во благо. Однако благочестие подразумевает не только чистоту в доме, Но и недреманную готовность к переменам, эту кое-затаённую энергию, какой полна сжатая пружина. Дескать, с таким положением вещей миримся сегодня, но не веки вечны. Чистота бытовая всего лишь удобный зримый знак строгой и непреклонной чистоты духовной, потенциальной готовности и к мученичеству, и к борьбе.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 Кузнец без кузни, кто нынче выковывает кое-что неподатливое железо души человека. Худеющий Верзило с отрешённым и устремлённым вдаль взглядом. Похоже, он тугодум, кто бесконечно переваривает услышанное, прежде чем усмехнуться или высказать мнение. Судя по виду, кузнец ещё не усвоил, что женат на Ребекке, кто в грубом сером платье и белоснежном чепце сидит напротив.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 Потом проходит в закуток, откуда появляется с цинковым ведром и поднявшись по ступенькам, исчезает за дверью. Лишь теперь Джон подтягивает к себе миску и доедает похлёбку. Весь в мыслях о своей грёзе, он не чувствует вкуса остатков вчерашнего ужина: водянистой овсянки с крапинами солонины и тёмно-зелёной лебеды. Покончив с едой, он берётся за книгу которая сама открывается на титульной странице Нового Завета. Старой Библии 1619 года пользуются часто, но лишь как сборником четырёх Евангелий. Не выделенные в абзац аргументы заключены в сердцевидную рамку и жирно подчёркнуты красной тушью. На полях крохотные гравюры: пасхальный агнец, символы пророков, изображения апостолов, из которых крупно представлены четыре евангелиста. Секунду другую Кузнецов вглядывается в портрет Святого Иоанна. Усатый джентльмен определённой якобитской эпохи пишет за столом. Рядом уселся ручной дронт. Нет, орёл. Но Джон Ли не улыбается. Он открывает Евангелие от Иоанна и находит пятнадцатую главу. Я есмь истинная виноградная лоза, а отец мой виноградарь.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 рахитичных ногах, истощённости, золотушных язв в ЦНГе. Современный глаз все подметит, но сами жертвы, к счастью, не осознают, до чего они жалкие. Такова жизнь. Перемены немыслимы, главный закон изворотливость. Всяк выживает как может. На улице и крылечках видны лишь женщины с малышнёй, ибо мужчины и дети постарше, кому уж перевалило за 5-6 лет, ушли на работу. Порой Ребекка ловит на себе косые взгляды, причина коих не в ней самой или ее цели, но в наряде сектантки. Общее отхожее место расположено в конце Тоуд-лейн и является собой ряд из пяти кособоких зловонных сыраюшек, тылом обернутых к улице и снабженных еще более зловонными ямами. Между ними и канавой высятся кучи человеческого дерьма, куда наметанным взмахом Ребекка добавляет содержимое своего ведра. Как водится, вокруг всё заросло лебедой, которая ещё прозывается вонючей травой. Все сароюшки заняты, Рибекка терпеливо ждёт. Наравне с близстоящей уличной колонкой уборной пользуются почти 500 человек. Вот в очередь встают старуха в таком же сером платье и в простом облегающем чепце. Сдержанно улыбнувшись, Рибекка произносит фразу, которая в данных обстоятельствах звучит как-то выспренно и слишком уж неуместно. Любви тебе, сестра. В ответ те же три слова. Однако Рибекка и старуха явно не сёстры, они держатся поразинь, больше не проронив ни слова. Похоже, единоверцы обменялись приветствиями с родней обычному с добрым утром. Но квакеры так не здороваются. Посланный Аскью сыщик, кто сейчас вместе с Джонсом топчется возле подвала, напутал Когда четверть часа спустя Рибекка и Джон Ли, облачившись в поношенный чёрный сюртук и плоскую шляпу, выходят на улицу, двое мужчин даже не пытаются изобразить увлечённость беседой, но откровенно на них пялятся. Долговязый сыщик, привычный к своей роли, сардонически усмехается, Джонс растерян. За несколько шагов до этой пары Рибекка вдруг останавливается, хотя муж её шагает дальше, и смотрит на Джонса который неловко стрягивает шляпу и утыкает смущённый взгляд в разделяющую их канаву. Пришлось, мы уж условлились. Рибекка будто впервые его видит, но во взгляде её нет злости, одно лишь понимание. Наконец она опускает взор и произносит уже знакомую фразу. Любви тебе, брат. Рибекка спешит к мужу, по кому видно, что незнакомцы вызывают в нём всякие чувства, только не любовь. Под руку они продолжают путь. Чуть помешков, парочка пускается следом точно лисы, высмотревшие хилого ягненка.